Мы с сестрой и братом много и с огромным удовольствием беседовали с нашей матерью в течение всей ее жизни и особенно в последние годы. Папа проводил с ней еще больше времени. Они были женаты не один десяток лет. То, как он заботился о ней и любил её, стало для всех нас примером. Я хочу рассказать мою историю. Больше внимания я уделю здесь себе и маме. А Об отце, сестре и брате буду писать меньше. Но это лишь потому, что я считаю, они сами должны рассказать свои истории, и тогда, когда будут готовы. Эту книгу с любовью и благодарностью я посвящаю Нине Дагу и папе.